глава шест рита всю ночь я проплакала а на утро даже мама заметила, как опухли мои глаза она пыталась заговорить, задавала будничные вопросы, поглядывала на отца, который старательно делал вид, будто тоже беспокоен моим состоянием лжецы все вокруг были лжецами да и я сама попала в их ряды потому что соврала маме о болях в животе и выпила ненужные обезболивающие таблетки. Однако лучше не становилось ни на минуту. Мне хотелось плакать сутками напролёт, исчезнуть. Но я понимала, нужно принимать реальность, пусть в ней и не будет больше Вити. Однако Шестаков появился на следующий же день. Поздно вечером, зайдя на кухню попить воды, я услышала за окном голос Вити. И не только я. Отец тоже вышел. На его осунувшемся лице заходили желваки, когда папа увидел Шестакова возле нашего подъезда. «Я не звала его», — с ужасом в голосе прошептала я, побоявшись посмотреть в глаза отцу. Во рту застыла желчь, на грудь словно упал груз. Мне было тяжело дышать, я ощущала панику. «Рита, иди в комнату, а Витя я скажу ему» произнесла мама, стоявшая в проходе между коридором и кухней и тоже видевшая всё это. «Скажи ему, чтобы больше никогда не приходил!» Я развернулась и пошла к себе. И без этой фразы мне было тошно, хотелось рыдать. Я закрылась в непроницаемой деревянной коробке, в которой не было места свету. Однако на этом попытки шестакова не закончились. Витя поймал меня в школе. Он ждал в коридоре, «Когда я переступлю порог с улицы?» Я чудом проскочила вместе с толпой внутрь, куда моего бывшего лучшего друга не пустила охрана. На второй день ситуация повторилась, только побег не удался. Витя все-таки выцепил меня из силы и оттащил на улицу к турникам. «Что за дела, Романова? Ты с ума сошла? Заболела? Обиделась на меня?» Закричал он, опираясь на турник головой. «Хорошо, что вокруг никого не было, и мы не привлекали особого внимания других школьников». «Нет, просто...» — сухо ответила я. Сердце сжалось от того, как холодно прозвучал мой ответ. Я не могла смотреть на Витю, мне это казалось предательством. «Что просто? Мы дружим с какого возраста? Ты забыла? Я ведь говорил, что мы всегда будем вместе!» «Я не собираюсь подчиняться твоим тупым заявлениям, и я буду к тебе приходить, хочешь ты того или нет!» «Делай, что хочешь», — со вздохом произнесла я и двинулась в сторону школы. Витя снова схватил меня за руку и дернул. Мы встретились взглядами. Мимолетно. Всего секунда, а внутри словно разорвалась атомная бомба. Мои губы дрогнули. Шестаков видел мир иначе. В его мире была радуга, а в моём шёл бесконечный дождь. «Рит, я... я не понимаю, почему ты решила отказаться от меня?» «Мне пора», — шепнула я, вырываясь из рук Вити. Мне надо было сказать ему что-то более убедительное, но я не смогла. Отталкивать человека, которым дорожишь, оказалось невероятно тяжело. И нет, это была не последняя попытка Шестакова. Он вообще не умел проигрывать. Наверное, поэтому он быстро становился в любой компании негласным лидером. Люди тянулись к Вите, но меркли рядом с ним. Ему стоило только выйти в центр, как вокруг сразу разносились радостные голоса и смех. Я тоже смеялась и была одной из тех, кто грелся в тепле, исходящим от этого яркого мальчишки. А теперь его не было. Солнце исчезло. Оно погасло. Витя пропал для меня. В следующий раз Шестаков притащил мороженое, но я не взяла его, пройдя мимо, словно мы вовсе не были знакомы. Больнее всего было видеть горечь и обиду в его глазах. Я утешала себя только тем, что однажды смогу всё ему объяснить и извинюсь. Мы станем старше, обязательно встретимся и поговорим по душам». Я расскажу, что в моих намерениях не было ничего плохого и что мне вовсе не хотелось прекращать дружить. И пусть я не была уверена, что мы сможем снова стать друзьями, всё равно планировала извиниться. Он не должен пострадать от рук отца. День шёл за днём, неделя пролетала за неделей. Витя приходил почти каждый день. Он пытался поговорить, словно понимал, что в конечном счёте я могу дать слабину и сдаться. Я почти сдалась, однако папа напомнил мне, ради чего я держалась столько времени. В пасмурную субботу, когда мы с отцом вышли в школу, то встретили Витю у выхода из нашего двора. Он держал в руках маленького котёнка и смотрел на меня с такой же надеждой и просьбой, как и этот бездомный малыш. «С дороги!» — буркнул папа, оттолкнувшись такого, который стоял на ступеньках. Витя едва не упал и не удержал котёнка, но тот успел повиснуть у него на рукаве и громко запищал. Я остановилась. У меня перехватило дыхание от нахлынувших чувств вины и тоски. «Рита!» — крикнул Витя. «Идем!» — настаивал отец. «Павел Дмитриевич, позвольте проводить Риту в школу! Не смей даже близко подходить к моей дочери, выродок!» — рявкнул папа. Он повернулся и сделал шаг в сторону Вити, сжимая кулаки. Я испугалась. Настолько сильно, что начала задыхаться. Перед глазами снова возникли картины, так пугавшие меня все это время. Как отец в ярости бьет Шестакова, как наклоняется над ним, кричит и обвиняет в грехах его отца. «Папа, я в школу опоздаю!» — закричала я, схватила его за руку и потянула за собой, прося всех богов уберечь Витю. «Пожалуйста!» Отец хмыкнул, Витя молча опустил голову, и мы пошли каждой своей дорогой. Тем же вечером папа устроил скандал. Мама опять не было. Она не знала, как я умела терпеливо ждать окончания отцовского гнева. Три или четыре удара, не больше. Чтобы не осталось следов, чтобы я не хромала, чтобы никто не заподозрил, какая плохая дочь растет в семье Романовых. А потом были извинения. Папа всегда извинялся. Не сразу, но через день или два он приходил ко мне, приносил маленькую шоколадку и говорил о своём сожалении, которое якобы мучило его. «Лжец!» — с ненавистью думала я. Мама любила лжеца. Я была дочкой лжеца. А через неделю состоялась наша последняя встреча с Витей. Он опять ждал меня в школе. Сегодня с ним даже не было рюкзака и формы. На нём была повседневная одежда джинсы и майка. «Рит, если мы перестанем общаться, этот мир взорвется», — сказал Шостаков с нескрываемым отчаянием. Так, словно это говорил и не мальчишка вовсе, а взрослый парень. Я стояла напротив него, сжав лямку рюкзака и опустив голову. Меня будто опустошили. Не было ни сил, ни слов, ни даже чувств. Я словно исчезла оставляя после себя только пепел на мокром асфальте. «Пусть бы он рухнул скорее», — произнесла я сиплым голосом. Развернулась и без сил поплелась в сторону кабинета. «Если ты сейчас не остановишься, если не подойдёшь ко мне, я клянусь, я я больше никогда к тебе не подойду, слышишь?» Мне казалось, больнее уже не будет. Мне казалось, я уже столько слёз пролила, Столько горя испытала. Да и ничего не менялось. Что бы я тогда ни сделала, мы всё равно не смогли бы быть даже друзьями. Я заставила себя привыкнуть к этой мысли. Но от этой фразы, произнесённой Витей, у меня оборвалось дыхание. Я остановилась, ещё крепче, сжимая лямки рюкзака. По щекам покатились слёзы. Мне хотелось сказать, что я этого не слышала. Мне хотелось развернуться и подбежать к нему, обнять и больше не расставаться. Ещё недавно казалось, что наша дружба будет длиться вечно. Но что такое вечность? Кто вообще сказал, что она существует? Всё проходит и всё забывается. Голоса, улыбки, смех, лица. Его глаза, сияющие в непроглядной тьме, такие же яркие и непостижимые, как звёзды на ночном небосклоне. Его задорный и требовательный голос — и тёплые объятья, в которых можно было согреться даже в самый холодный январский день. Всё забывается, и Витя скоро забудет меня. Мы останемся лишь отголоском воспоминаний. От них останется только пепел. Не оборачиваясь, я сделала шаг вперёд, прочь от него. Затем ещё один шаг, и ещё. В груди было лёгкое покалывание, но с каждой секундой Боль от потери близкого человека словно наносила удары ровно в цель. Она окутывала, не позволяя сделать вдох. Удар за ударом. Подобно раскалённому кинжалу, который вонзают в жизненно важный орган. Стремительно, не давая возможности увернуться. Силы медленно покидали меня. По щекам катились горькие слёзы. Но я так и не оглянулась, оставляя позади нечто важное частичку себя, моего Витю.